«Из больницы меня выписали еще через два дня. Я не хотела уходить. Притворялась, будто кашляю и чихаю. Говорила, что болит живот, болит голова. Болит все» но они все равно сказали маме, что я готова к выписке. Когда мы уходили, сестра Ховард произнесла «Береги себя, Крисси». Но я хотела бы, чтобы она сказала маме «Берегите Крисси, мамочка». В автобусе мама не разговаривала со мной. Она сидела, выпрямив спину, и выкурила дрожащими губами две сигареты. Когда автобус высадил нас у церкви, мама ушла вперед, не дожидаясь меня. Я даже не пыталась угнаться за ней следующие несколько дней Линда была невероятно добра ко мне, потому что мне было так плохо. Даже ее мамочка была добрее, чем обычно. Когда я оставалась на полдник, она давала мне столько же еды, сколько Линде, чего обычно не делала, и не заставляла Линду мыть руки после того, как та поиграет со мной, как то и дело бывало. Линда рассказала Доне, что мне было так плохо, что я едва не умерла, потому что именно так я ей сказала. На Донну это произвело впечатление, хотя она и не призналась в этом. И она разрешила мне прокатиться на ее велосипеде, когда я попросила об этом в первый раз. Если б я знала, что люди будут так добры ко мне только из-за того, что я побывала в больнице, постаралась бы попасть туда намного раньше. В понедельник я снова пошла в школу, но мисс Уайт была не особо добра ко мне, а особенно к Ленте. На уроке математики она потребовала у нее определить время по часам, Висящим на стене в классе, хотя знала, что Линда тупит, пытаясь определять время. Линда только смотрела и смотрела на часы, не говоря ни слова. А мисс Уайт все спрашивала: сколько сейчас времени, Линда? А та продолжала молчать. С другого конца класса я почти слышала, как колотится ее сердце. Все остальные пошли на перемену, но мисс Уайт не отпустила Линду, сказав, что та будет сидеть в пустом классе одна пока не скажет правильно, сколько сейчас времени. Выйдя на площадку, я подошла к окну класса и заглянула в него. Видела лицо Линды, повернутое ко мне боком, уголки ее рта были опущены, как бывало, когда она собиралась заплакать, а пальцы так крепко стиснуты под крышкой парты, что их подушечки сделались красными. Я не видела этого через окно, но знала, что они красные потому что подушечки ее пальцев всегда становились красными, когда она стискивала их вот так. В конце концов ее отпустили играть, потому что мисс Уайт хотела пойти в учительскую выпить чаю. Я сказала дежурному учителю, что мне нужно в туалет, но не пошла, а вернулась в класс, забралась на стол, сняла со стены часы и бросила их на пол. Они не разбились, потому что сделаны из пластика, и тогда я перевернула их циферблатом вверх и прыгала, пока цифры не скрылись под паутиной трещин. Я оставила их на полу и вернулась обратно на площадку. Когда мисс Уайт увидела расколотые часы, она посмотрела на Линду, однако знала, что Линда никогда не сделала бы ничего подобного. В классе был только один человек, достаточно плохой, чтобы сделать такое. Мисс Уайт подождала, пока все остальные не занялись классным заданием, а потом вызвала меня к доске. Часы? лежали перед ней. «Ты не знаешь, что случилось с нашими часами, Крисси?» спросила она. «Они разбились», ответила я. «Да, разбились. А ты знаешь, как они могли разбиться?» «Должно быть, упали со стены». «И как это могло случиться?» «Наверное, сдуло ветром». «Сдуло?» «Да, сдуло ветром». «Ветром», я указала на лист летящий через игровую площадку за окном и пояснила. «Сегодня ветрено. Посмотрите вон на листья!» Она вздохнула. Я хотела сказать. «Может быть, вы их издули со стены своими вздохами, мисс Уайт?» Но решила, что лучше этого не делать. «Однажды ты влипнешь в серьезные неприятности, Кристина Бэнкс», сказала она. «Потому что я дурная семя?» Мисс Уайт негромко фыркнула. Тебе это кто-то сказал? Да, я дурное семя, но не влипну ни в какие неприятности. Вот как? Потому что собираешься исправиться? Нет, потому что меня никто никогда не поймает. Сядь на место, делила она. Вы знаете, что я была в больнице, мисс Уайт? Спросила я. А я была. Мне дали конфеты. Но на самом деле это были таблетки, и я ими отравилась. «Кто дал их тебе?» – спросила она. Я вспомнила, как мама сунула тубу мне в руку, как она касалась губами моей щеки. Губы словно кора дерева, но от них в животе трепетали нежные перышки. «Может, теперь она любит меня? Может, я стала хорошей?» «Просто кто-то», – сказала я. «Но я ими отравилась. У меня несколько дней болел живот» и я едва не умерла». Мисс Уайт придвинула к себе стопку листков с заданиями и начала ставить в них галочки и крестики. «Конечно, Кристина», — произнесла она. «Конечно, так и было». На следующий день во время перемены я пошла, чтобы принести молоко с игровой площадки, но мисс Уайт сказала, «Нет, Кристи, твоя очередь быть дежурной по молоку закончилась». «Кэролайн, сходи, пожалуйста». Кэролайн медленно стала глядя на меня. «Но это моя задача!» – возразила ей. «Это я дежурный!» «Ты уже долго была дежурной?» – ответила мисс Уайт. «Пора уступить очередь кому-нибудь другому». «Но я же занималась этим вчера!» «Да, ты очень везучая девочка, верно? Ты много недель подряд была дежурной по молоку и именно потому пора уступить эту обязанность другой девочке. Она хлопнула в ладоши и сказала, «Иди, Кэролайн, бегом, бегом!» Кэролайн вышла за дверь и притащила ящик с бутылками молока. Она отдувалась и пыхтела, и делала вид, будто ей ужасно тяжело, поэтому я встала, чтобы помочь ей, но мисс Уайт положила мне руку на плечо. «Кристина, сколько раз тебе повторять?» «Теперь очередь, Кэролайн. Тебе нужно сесть на свое место и ждать свою порцию молока. Давай же, Кэролайн, ты всех задерживаешь. Бегом, бегом!» Я оставалась стоять рядом с мисс Уайт, в то время как Кэролайн начала раздавать бутылки с молоком. Я подняла взгляд на большое уродливое лицо мисс Уайт. «Вы говорите, бегом, бегом, чтобы быть похожей на Мэри Поппинс!» сказала я. «Но вы на нее ничуть не похожи. Мэри Поппинс добрая. «А не злая, как вы, а вы самая злая на свете!» «Хватит Кристин, произнесла мисс Уайт. Лицо ее стало красным. У Мэри Поппинс лицо никогда не становилось красным. «Иди в коридор и сиди там. Сегодня ты не пойдешь на перемену. Можешь вернуться, когда решишь не быть такой грубой». «А как же мое молоко?» «Мне кажется, ты выпила достаточно молока, чтобы тебе хватило надолго». «А как же мои печенье? «Обойдешься! Не умрешь же ты без него!» Я пошла к двери, но, проходя мимо ряда парт, вытянула руку и махнула ею, сметя расставленные молочные бутылки с такой силой, что они полетели в стену. Молоко разлилось повсюду. Дети завизжали, мисс Уайт завопила. Я обернулась. «Собиралась выйти в коридор и сидеть там, как вы мне велели», сказала я но случайно опрокинула несколько бутылок это же просто молоко никто ведь без него не умрет в коридоре я сползла на пол под вешалками для одежды и села подтянув колени груди день был жаркий выходя из класса я чувствовала запах скисшего молока капли сворачивались на ковровом покрытии желтыми комочками скоро начнутся летние каникулы шесть недель без школы шесть недель Без молока и печенья на переменах. Без школьных обедов. Без конфет на чей-нибудь день рождения. В животе зашумело. Как будто где-то далеко гудел поезд. В дом номер 43 въехала новая семья. Суббота я сидела на ограде напротив и смотрела, как их папа таскает коробки из фургона. Он носил по две сразу, зажав их подмышками и ходил туда-сюда, пока фургон не опустел, а дом не наполнился. Я поняла, что у них должен быть ребенок, потому что некоторые коробки, много коробок, большинство коробок, были набиты игрушками, и еще я знала, что это должно быть девочка, потому что одна из игрушек была пупсом в пышном розовом платье. Мальчики не играют с пупсами, особенно с пупсами в розовых платьях. Тут папа снова вышел из дома, неся две кружки чая и два ломтика текса на двух тарелках, и одну кружку и одну чашку он протянул водителю и заговорил с ним, прислонившись к фургону. Я была слишком далеко, чтобы расслышать, о чем они говорят, но спустя некоторое время водитель отдал пустую тарелку обратно чужому папе и тут помахал ему рукой на прощание. Фургон проехал мимо меня, лязгая и рыча, а чужой папа... Ушел обратно в дом. Если б я не видела, как тот папа угощает водителя фургона ломтиком кекса, я могла не постучаться в дверь дома номер 43. Но желудок у меня ныл от пустоты и кислоты, и в этот момент больше всего на свете мне хотелось тоже получить ломтик кекса на тарелке. Поэтому я спрыгнула с ограды и перешла улицу, направляясь к зеленой двери. Протянув руку, трижды отчетливо стукнула в дверь прислушалась к шагам внутри. Дверь открыла чужая мамочка. Увидев меня, она улыбнулась широченной улыбкой, от которой щеки растянулись в сторону. У нее были волосы, растрепанные желтые, как у Стивена, а не спутанные темные, как у мамы. Позади нее прихожая дома была заставлена коробками, которые чужой папа перенес из фургона, некоторые из них были наполовину распакованы. Я решила, что именно поэтому у чужой мамочки растрепаны волосы здравствуй дружок сказала она я не сказала ничего была занята тем что осознавала кое что потом быстро осознала кое что еще первое что я осознала то что это та самая женщина которая не удочерила меня красивая женщина находившаяся в конторе для приемов семьи когда мама привела меня туда та которая сказала что я слишком большая чтобы меня любить Второе, что я осознал, она не помнит меня. Смотрела на меня, склонив голову набок, желтая челка падала ей на лоб, а взгляд не был расплывчатым, каким он бывает, когда человек кого-то пытается вспомнить. Глаза прищурены, как при первом знакомстве. Чем могу помочь, дружок? – спросила она, когда я так ничего и не сказала. Меня зовут Крисси. Я живу ниже, по улице, в доме номер восемнадцать. Вот как. Что ж, дружок, это очень мило. Мы приехали только сегодня, как видишь. Она махнула рукой в сторону коробок. Знаю. Я видела фургон. Я просто пришла узнать, не нужна ли вам какая-нибудь помощь с тем, чтобы распаковать вещи. Ложь. Потому что я ничуть не хотела распаковывать чьи-то там вещи, зато хотела, чтобы меня пригласили в дом и угостили куском кекса на тарелке. А больше всего теперь, когда я ее узнала... Я хотела увидеть ребенка, кого она выбрала вместо меня. «О, спасибо огромное!» — сказала она. «Ты очень славная девочка. Нет, нет, нам не нужно помогать с вещами. Мой пат справится сам. Но все равно заходи. На кухне есть фруктовый кекс, и я знаю, что моя маленькая девочка будет рада с тобой познакомиться». «Моя маленькая девочка». «Моя маленькая девочка». «Моя маленькая девочка». Она могла хотя бы выбрать вместо меня маленького мальчика. Если бы это был мальчик, мне, наверное, было бы не так обидно. В коридоре пришлось внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на одну из вещей, вывалившихся из коробок. Одна коробка была набита тарелками в цветочек, другая — полотняными салфетками и кухонными полотенцами, но все остальные были полны детских вещей. Книжки с картинками в твердых переплетах без пожеванных углов или вывалившихся страниц. Набор для игры в доктора в квадратном красном чемоданчике, таком же, как у Донны, только новеньком, блестящем и без сломанного замочка. Пухлый розовый пупс лежал в коробке вместе с кукольной коляской, кукольной кроваткой и кукольным высоким стульчиком. Я наклонилась, чтобы рассмотреть получше, и красивая женщина засмеялась и положила руку мне на плечо. «С ума сойти, верно!» Все эти игрушки для одной единственной маленькой девочки. Я уверена, что мы слишком балуем ее. Но, полагаю, твоя мама делает то же самое. Она прошла вперед, чтобы открыть дверь в боковой стене коридора, поэтому не увидела, как я мотаю головой. И не видела, как я поднимаю руку, чтобы погладить теплую полоску, оставшуюся на моем плече там, где лежала ее ладонь. Она подняла коробку с пупсом и его вещами и вошла в комнату. Я знала, что эта комната – гостиная, потому что во всех домах на нашей улице все комнаты были расположены одинаково. «Солнышко мое», – сказала женщина, – «у нас для тебя особый сюрприз. Посмотри, девочка пришла познакомиться с тобой, большая девочка, которая живет дальше по улице. Большая девочка, слишком большая девочка, слишком большая девочка, чтобы ее любить». Женщина поманила меня и я протиснулась мимо коробок двери. Гостиная была пуста, не считая нового с виду дивана у одной стены и тумбочки с телеком у другой. Маленькая девочка сидела посреди круглого белого ковра, которым был застелен пол. У нее были волосы цвета тигриной шерсти. Рути. Красивая женщина опустилась на колени и поманила меня поближе. Мне казалось, что меня подзывают к щенку ценной породы. Я хотела сказать, что не нужно меня зазывать, потому что я уже знакома с Рути. Я знала все о Рути и ее сотнях игрушек и мамочки, которая одевала ее как куклу и покупала все, что та захочет. Просто не знала раньше, что это мамочка и есть та красивая женщина, которая должна была быть моей мамочкой. «Сколько ей лет?» – спросила я. «Тебе три годика, верно, мой ангел?» – сказала красивая женщина наклоняясь, чтобы взять в ладонь щечку Рути. Волосы Рути были собраны в пучки по бокам головы и перевязаны лентами, такими же розовыми, как платье. Она выглядела так же, как тогда, когда Донна приводила ее на игровую площадку. Аккуратная и гладкая, как куклы, которых мамочка Линды хранила в застекленных шкафах гостиной. Рути выглядела так, словно была сделана из фарфора, и красивая женщина прикасалась к ней так же как мамочка Линда прикасалась к своим куклам. Медленно, одними только пальцами, а не всей ладонью сразу. Я хотела спросить у красивой женщины, выбрала ли она Рутти, а не меня, потому что Рутти милая, а я уродливая. Или же потому, что ей три года, а мне восемь. И в какой момент между тремя и восемью годами ребенок становится слишком большим, чтобы его можно было любить? Рутти не обращала внимания, На ласковые прикосновения и слова она не сказала красивой женщине, что встречалась со мной прежде, или что я шлепнула ее по руке и стащила с карусели. Она, похоже, вообще не интересовалась мной, а только металлическим ксилофоном, по которому лупила палочками. Умница, Рути, сказала красивая женщина. Покажи Криси, как хорошо ты умеешь играть на ксилофоне, ладно? Рути нахмурилась и снова стала лупить по нему палочками. Я подумала, что если это называется хорошо играть на ксилофоне, то я очень не хочу слышать, как на нем играют плохо. Звучало так, словно кто-то бросает жестяные банки в мусорный контейнер. Я знала, что должна смотреть на рутину, вместо этого смотрела на красивую женщину, которая смотрела на рутину. Женщина упивалась ею, впитывала в себя до самых костей, наслаждалась так. Словно рути была мятной карамелькой, которую женщина вертела на языке, или банкой крем-соды, поднесенной к соленым от пота губам. «Ну, кто хочет кусочек кекса?» — спросила красивая женщина. Она потерла ладони, и они не издали тот скребущий звук, который издавали маминой ладони, когда та потирала их. Кожа у этой женщины была мягкая, и звук получился тихий. Я кивнула, давая понять, что хочу кекса, и Рути кивнула тоже. Но когда красивая женщина повернулась, чтобы уйти на кухню, Рути закричала. «Мама, дай мне шоколадный торт, а не гадкий кекс с изюмом!» Красивая женщина рассмеялась звонким смехом. «Честное слово, Крисси, я с самого полудня пекла вкусный фруктовый кекс. Но как только я достала его из духовки, Рути сказала мне, что не любит изюм. К счастью, добрая женщина в магазине на углу нашла для нас шоколадный торт. Да, Рути? Это была миссис Банти? Спросила я. Та женщина в магазине на углу? Не знаю. А что? Просто если это была миссис Банти, она вовсе не добрая. На самом деле она ужасно противная и злая. Правда. Что ж, та женщина определенно показалась мне очень милой. Рути ей понравилась. Верно, Рути? Та кивнула, точно говорила. «Вот то-то и оно, что я маленькая и миленькая, и моя одежда мне идет, а это значит, я нравлюсь всем даже злой старухе, которая обычно не любит никого, кроме Бога». «Чего бы ты хотела, дружок?» — спросила меня красивая женщина. «Фруктовый кекс или шоколадный торт?» «И то, и другое», — сказала я, а потом, вспомнив, добавила. «Пожалуйста». Она снова засмеялась. Ты из тех девочек, которые точно знают, что к чему, да? Конечно. Можешь съесть то и другое. Когда женщина ушла за угощением, Рути достала пупсы из коробки и укрыла одеяльцем. Детки, пора спать! Прокричала она, не обращаясь именно ко мне, хотя в комнате кроме меня и нее никого не было. Дети должны спать по утрам. У нее тихий час. Она маленькая, а у меня больше нет тихого часа. «Я уже не маленькая!» «Перестань кричать!» Сказала я. «Когда ты маленькая, ты должна спать по утрам. Я не сплю по утрам. Моя детка спит по утрам. Она маленькая!» «Ты давно живешь с этой женщиной?» «Моя детка!» «Женщина, которая тут была!» «Женщина, которая испекла кекс!» «Мамочка!» «На самом деле она тебе не мамочка, верно?» Ты была в конторе для приемных семей. Она увидела тебя там. Вставай, детка!» Прокричала Рути в лицо Пупсу. «Пора завтракать!» Она подцепила Пупса за лодыжки. Я подумала, что его, наверное, тоже нужно удочерить. «Ты давно живешь с этой женщиной?» Почти прокричала я. «Давно она стала твоей мамочкой?» Я, наверное, начала бы трясти ее, чтобы заставить слушать если б женщина не вернулась в комнату с подносом. Она поставила его посреди ковра, потому что в гостиной не было стола, и дала Рути тарелку с шоколадным тортом, а себе взяла тарелку с фруктовым кексом, а мне протянула тарелку, на которой лежала по куску того и другого. Я вспомнила, что нужно жевать на правой стороне рта, поэтому от угощения мой гнилой зуб не разболелся. Зато желудок наполнился. Рути просто играла со своей порцией, снимала ломкий слой шоколада и закапывалась в глазурь всеми пальцами. Рот ее был обрамлен коричневой каемкой, и красивая женщина намочила слюной полотняную салфетку и вытерла Рути губы. Если б я знала, что она поступит так и со мной, я тоже постаралась бы испачкать лицо. Я как раз допивала свой сок, когда вошел тот мужчина с еще одной коробкой игрушек. Рути увидела это, бросила свою детку и побежала к нему. Он погладил ее по голове. Никогда не видела, чтобы два взрослых человека так много гладили, целовали и обнимали ребенка. Можно было почти забыть, как выглядят щеки и макушка Рути, потому что каждую секунду они скрывались под ладонью взрослого. Рути выдерживала эти поцелуи, поглаживания и объятия, как другие выдерживают укусы клопов. Раздражают. «Но ты знаешь, что тебе никуда не деться, поэтому просто приходится постараться и не обращать на это внимания». «Пат, это Крисси», — сказала женщина, обращаясь к мужчине. Она положила ладонь мне на спину между лопатками, и внутри у меня все задрожало. «Она живет ниже по улице. Ты сказала, дом номер восемнадцать, верно, дружок?» «Да», — подтвердила я. Она пришла познакомиться с Рути. «Рути так рада тому, что другая девочка пришла поиграть с ней!» Мужчина наклонился, чтобы пожать мне руку. «Рад знакомству, Крисси», — сказал он. Он носил очки с тонким золотым ободком, и стекляшки немного запотели понизу. «Я Рутин папа. Славно, что есть большая девочка, с которой Рути может поиграть!» «Да», — ответила я, а про себя подумала. «Слишком большая девочка!» «И как идут дела?» Спросила красивая женщина у мужчины, когда он присел на диван. «Не так уж плохо», — ответил он. «Большинство коробок я разнес по нужным комнатам. Теперь только распаковать». «Прохладно там. Ты поставил обогреватель в комнату Рути. Нужно будет включить его на пару часов перед сном». «Да, все сделано». Он откинулся назад, степил пальцы на груди и закрыл глаза. Красивая женщина бросила на меня взгляд говоривший. «Честное слово, мой муж такой дурак!» Собрался спать посреди утра. Я чувствовала себя уютно, когда мы вот так переглядывались, словно сидели, завернувшись вместе в одеяло так близко, что соприкасались носами. Потом раздался голос Рути, пронзительный виск, и она вклинилась между нами. «Папа!» Твоя комната как раз такая, как нужно для такой маленькой девочки, ответил он. Может быть, отведешь туда Крисси и покажешь ей. Прихожий холод пробрал меня до костей. На улице было солнечно, но дом выстыл. Так выстывают дома, в которых долго никто не живет. Так выстыли дома в переулке с тех пор, как бедные-бедные люди больше там не жили. Роти первой стала подниматься по лестнице наверх, Ее туфельки с мягкими подошвами топали по голому дереву. Когда мы дошли до площадки, и я увидела открытую дверь в ее конце, то осознала, что комната Роти — близнец моей комнаты в доме Роти, который близнец моего дома в ее жизни, которая должна была быть моей жизнью. Оказавшись в комнате, я села на кровать, не слушая, как Роти с криками вытряхивает из коробок все новые и новые игрушки. Эти кони включилось у меня внутри, словно загорелась лампочка. Оно звенело у меня в ушах, пульсировало в кончиках моих пальцев так громко, что казалось, будто сейчас взорвусь. Когда оно стало отдаваться в каждом кусочке моего тела, я откинула покрывало с кровати, села на корточки и помочилась на матрас. Это звучало совсем не так, как в синем доме, более приглушенно, и моча образовала круглую лужицу, прежде чем впитаться в матрас. От этого не стало тише. Закончив, я прикрыла мокрое пятно простынёй. Рути перестала кричать и смотрела на меня большими серьезными глазами. «Это надо делать в туалете!» — сказала она. «Это тебе место в туалете!» — огрызнулась я. Она, похоже, не поняла, что ей сказали что-то колкое и очень грубое, потому что не ахнула и не закричала вместо этого снова принялась доставать игрушки из коробок и бросать на пол мне хотелось сделать с этой комнаты еще много всякого хотелось вспороть себе кожу наполнить ладони кровью и расплескать ее по полу вишнево красными кляксами хотелось распотрошить все эти коробки набрать полную охапку игрушек и выкинуть их в окно хотелось помчаться в магазин украсть сто баллончиков с краской, а потом вернуться назад и исписать все стены плохими словами, такими же, что я накалякала на стенах в синем доме. Я хотела забраться в гардероб, хотела стать такой маленькой, чтобы лежать на полу в аккуратной деревянной коробочке. Хотела навсегда остаться в рутиной красивой комнате, с рутиной красивой мамочкой, только без Рути.